бьющимися над прикладными и фантастическими военными и расовыми проблемами, просто психопатами и близкой к ним публикой. Там были специалисты, умеющие по почерку определить радиопередачи любой разведки мира, способные обнаружить отпечатки пальцев там, где их невозможно было оставить, распутать самые сложные криминалистические загадки – Опознать евреев по мочке уха, запеленговать любой передатчик в течение секунд, проникнуть куда угодно, похитить кого угодно и что угодно. Словом, выполнить любой приказ, полученный от руководства. Но провести военно-стратегический анализ там не умел никто. Ни бывший школьный учитель Гиммлер, ни бывший флотский лейтенант Гейдрих, ни бывший адвокат Кальтенбруннер, ни бывший полицейский Мюллер, ни недоучившийся правовед Шелленберг. И никто из их подчиненных. Несмотря на то, что все перечисленные руководители СС имели несомненные таланты, На военном деле никто из них не разбирался и не мог разбираться, ибо военная наука является сложнейшей из наук, требующей систематического длительного образования и огромного практического опыта. Поэтому если гестапо и было способно фиксировать контакты с противником и перехватывать направляемый в Лондон, Информации, то дезинформации, которую Абвер штаб ОКВ самого Гитлера, разоблачить наличными силами службы Гейдриха было практически невозможно. А если учесть, что и сам начальник генерального штаба, генерал-полковник Франц Гальдер, был по уши втянут в абьеровские интриги и в конце концов был также арестован по обвинению в государственной измене, чудом при этом уцелев. то для разоблачения дезинформации оставался только генерал Йодль, начальник штаба ОКБ, очень способный и образованный генштабист. На совещаниях он часто пытался оспорить данные, преподносимые Канарисом. Но Абверовская информация более импонировала фюреру, чем трусливые выкладки генерала Йодля. Что касается Кейтеля, то тот, как известно, собственного мнения никогда не имел, а во всем соглашался с мнением Гитлера, безропотно визируя все его приказы, за что в итоге поплатился головой. Штаб Верховного Командования Вермахта ОКВ тоже был в высшей степени странной организации, кишевшей саботажниками, антифашистами, шпионами, болтунами, Так что напоминал скорее двор неаполитанского короля конца XVIII века, нежели ту мощную военную структуру глобального управления гигантскими вооруженными силами, как нам его преподносит история. Примечание. Утечка информации, которая шла из ОКВ, Просто поразительно. Достаточно сказать, что план Барбароссы в течение двух недель после его подписания стал добычей почти всех разведок мира, даже тех, которые были совершенно не заинтересованы в его получении. Одна из первых этот план получила, например, аргентинская разведка, которая какое-то время просто не знала, что с ним делать, а затем перепродала англичанам, уже получившим этот план по своим каналам. Та легкость, с которой по миру распространялись немецкие военные секреты, настораживала почти все секретные службы, заставляя проверять и перепроверять очевидные факты и продолжает удивлять историков по сей день. После войны англичане долго не открывали своих разведывательных архивов, а когда они это сделали, то всю известную им информацию, полученную в годы Второй мировой войны, приписали заслугам полумифической службы «Ультра».